Глава 3. Союз человеческих прав В конце 1832 года выдающиеся революционеры, а именно Ковиньяк, Виньерд и другие, решили взять на себя руководство существовавшим уже с некоторых пор союзом человеческих прав и собрать вокруг себя все революционно настроенные элементы. По образцу многих предшественниц, общество придало себе нечто вроде военной организации, которая охватывала большую часть Франции и которая позволяла ему оказывать из Парижа действия на самые отдаленные местности. 11 членов составляли комитет-директье. Под его началом работало 12 комиссаров, приказаниям которых опять-таки должны были подчиняться 48 субкомиссаров. На последних падала обязанность образовывать секции и руководить ими, причем они состояли самое большее из 20 членов. Каждое из этих отделений носило отдельное название. Энергичная и беспощадная агитация собирала все недовольные элементы, и по истечении трех месяцев уже заговорили об армии человеческих прав. Как указывало название, цель общества была направлена на устройство социальной республики. Ее символом веры была знаменитая Декларация прав человека, великого гражданина Робеспьера. Союз распадался на умеренное направление жирондистов и радикальное монтаньяров. Когда последнее получило перевес, то оно создало более тесный комитет Société даксион который должен был подготовить революцию. На устроенном высшими руководителями Союза весной 1834 года смотре в Париже было насчитано 3500 членов. Антигосударственная и антиобщественная пропаганда упрочилась также в провинциях и в войске. Обладая такими могущественными средствами, союз полагал, что теперь он может приступить к действию. Обнародование закона об ассоциациях, который грозил гибелью всем тайным обществом, послужило внешним толчком к этому. При этом рассчитывали на содействие родственных союзов как-то общество для защиты печати Союза Пер Андре, общество пособия политическим заключенным Союза свободного и бесплатного народного образования франкмасонских ложь, которые отчасти сменили свои филантропические задачи анархическими, общество взаимопомощи и других клубов с анархистской окраской. Представители отдельных групп собрались в Париже, чтобы столковаться относительно последних мероприятий, и назначили 13 апреля 1834 года, днем, когда надо было начать. Тут правительство приняло решительные меры, арестовало несколько руководителей секций и, казалось, решило дать восстанию отпор всеми средствами. Тем не менее, в назначенное время в многочисленных пунктах столицы были быстро сооружены баррикады. Одновременно в Лионе, Сент-Этьене, Гренобле, Марселе и других местах вспыхнули возмущения, возбужденные посланными союза анархистов. Но все попытки учредить Красную Республику потерпели крушение. После ряда ужаснейших кровопролитных сцен восстание было подавлено войсками. Избегнувшие смерти инсургенты были после обстоятельного судебного разбора большую частью приговорены к ссылке. Общество человеческих прав прекратило свое существование.